Он не открыл мне правды о том, что это за заклятие. Но после того, как я узнала, сколько жизней его наряд потерял из-за темного мага, вполне могу себе представить, в какой скверной ситуации они оказались и как отчаянно нуждались в любой возможности пробраться к печатям, чтобы освободить своих сородичей. Лик Хеол ушел из Эйре именно за этим. Но он не сумел дойти до Фарлиона. Ему помешали те, кто охотился за его силой. Возможно, ищейки Неверона. Может, кто-то еще. А в результате в этом мире появилась я. И тут же заполучила в свое владение сразу два необычных артефакта. Эриол, который, как мы думали, прижился из-за зуба тени. И вас, моих верных теней, которых держал тогда браслет. «Эрел признал тебя не просто так», — потрясенно прошептал брат. Я кивнула. «Да, но я поняла это совсем недавно. И менял меня тоже не только он. Заработал начатый эаром обряд. Медленно, постепенно, начав с кожи и волос и закончив, наконец, всем остальным. Скажи, неужели тебя ни разу не удивило, что я так быстро окрепла и что всего за полгода освоила растяжку, ваши упражнения, связки. На них, по-моему, только покалечиться можно, чем действительно чему-то научиться. Тем более такие рекордные сроки. Ты думаешь? Я думаю, что уже тогда Эриол и Обряд начали менять мое нутро. С кожей-то они справились быстро, и мы все видели, как это происходило однако более серьезные изменения требуют большего времени но тогда почему ты все еще человек почему не стало такой как они я слабо улыбнулась да из за вас конечно кто еще мог сохранить в неприкосновенности мое тело которое пытался сломать какой то дурацкий ритуал вы так подолгу и помногу занимали мое место а эриол как ты помнишь на вас почти не действует, что ваше присутствие могло нарушить течение обряда. Не так уж сильно, но вполне достаточно, чтобы я сохранила почти прежнюю внешность и лишь немного подретушировала себе лицо и фигуру, не утратив при этом человеческих черт. К тому же вы гоняли меня так, что мое тело не смогло остаться таким же тощим, как у коренных эаров. Вы сохранили мне формы, сохранили лицо, характер, но не заметили, как постепенно менялись мои мышцы, как росла скорость, менялись связки, суставы. Я теперь могу коленки выгнуть назад, как кузнечик. Я поднимаю вес, над которым кряхтит даже Мэй. Я обгоняю Кахтара. Я с такой легкостью его пришибла в последний раз, что все удивились, но решили, что это просто повезло. «О, лой, я больше, чем наполовину, Эар Ас!» С невеселой улыбкой сказала я. Но поняла это лишь сегодня, когда приняла сразу два знака и после этого выжила. Когда увидела тех, кто владел знаками до меня. Когда увидела прошлое когда умирала под печатями вместе с ними. Этого не могло случиться, если бы я оставалась человеком. И сразу четыре знака не смогли бы избрать меня Иштой. Ты прав. Такие перемены возможно только с Эаром. Проблема в том, что я не знаю, что будет дальше. Буду ли я меняться еще? Остановлюсь ли на достигнутом? Или... Или в один прекрасный день ты меня вдруг не узнаешь?» Аз сглотнул, неверяще рассматривая мое бледное лицо. «Он же сказал, что обряд закончен. Тогда, наверное, уже не будет других изменений. Я тоже на это надеюсь. Но знаешь, когда я неожиданно это осознала, я прикусила губу. Понятия не имею, как теперь буду жить». «Внешний человек. Внутри Иа. Я сильная, я знаю. Когда-нибудь я привыкну, но все равно это так дико и так странно чувствовать и знать, что я уже не совсем человек. Ты человек. Брат снова обнял меня, крепко прижал к груди. И ты моя сестра. Как бы ни выглядела, как бы ни менялся твой голос, что бы ты ни делала, ты наша гайда» и ты все равно остаешься нашей. Навсегда. Уверен? Я со смешком призвала Эреол и, поднеся к нему левое запястье, властно велела. «Режь!» Клинок послушался неохотно, чуть удлинив с одного края серебристые лезвия и бяло рассек бледную кожу. Очень медленно, со скрипом, с натугой, но рассек. На пару миллиметров А когда оттуда выступила крохотная капелька крови, тут же отпрянул и, недовольно сверкнув, без спроса исчез, словно опасался, что я прикажу ему порезать себя еще где-нибудь. «Гай ты, зачем?» — всерьез рассердился брат, глядя на то, как медленно и неохотно катится алая капелька вдоль предплечья. Но я, не услышав, схватила пальцами края раны и силой надавила так ты все еще веришь то, что я я человек? а замер, когда под моими руками из быстро заживающего пореза показалось, тут же сомкнув за собой края еще одна капля, только не красная, а насыщенно синяя, густая, тягучая, как мед, и ужасающе знакомая, синька, одним словом, самая настоящая синька, при виде которой с корон судорожно вздохнул и в ужасе посмотрел на меня. «Гайде, твоя кровь!» «Но, по крайней мере, теперь нам не надо искать иаров, чтобы добыть новую порцию». Слегка успокоившись и придя в себя, криво усмехнулась я. «Во мне ее вполне достаточно, чтобы обеспечить вас до конца жизни. Тебя это пугает?» Аз какое-то время смотрел на меня неподвижным взглядом, словно раздумывая и сверяясь с собственными ощущениями. Но потом неожиданно хмыкнул, сгробастал меня в охапку, до боли стиснул и, прижав к груди, твердо сказал, «Меня ничего не пугает Гайде, кроме того, что я могу тебя потерять». Я растаяла. «Честно!» и даже передумала мочить его рубаху невыплаканными в горах слезами. А потом вцепилась в него сама и, тихо рассмеявшись от облегчения, громко шмыгнула носом. Знаешь, я больше всего боялась сказать вам именно это. Знаете, что фигня раз уж выжила, то теперь точно не помру. Но думать, что вы вдруг решите, будто я вам теперь не нужна, такая дурная ишь Глупенькая. Так же тихо рассмеялся брат. Нашла чего бояться. Да будь ты хоть стоглавым кахтаром, мы бы все равно тебя не оставили. Но уж если тебе не повезло заполучить себе такие редкие способности, что ж, мы, пожалуй, потерпим. И, наверное, не станем сильно огорчаться по этому поводу. Я тут же пихнула его в бок, он ловко увернулся, едва не свалившись с топчана и не отдавив мне голые ноги. Я в ответ притворно возмутилась, пихнула его снова, после чего была снова схвачена и забарахталась в сильных руках, как котенок среди бомбушкиных клубков. Повеселела, раскраснелась, разохотилась, уже нацелившись на смуглый нос братика но вдоволь повозиться нам не дали. Снаружи снова послышался неясный шум, язычный голос Фаеса с откровенным раздражением всколыхнул занавески Гай, чтоб тебя, Розедок, а ну выходи в бурдалак проклятый! Живо! И чтоб немедленно, понял? Тебя хочет видеть король!